Я поехал к дому исторического общества Пиконика и припарковался на маленькой стоянке рядом с фургоном с надписью «Цветы Уайнстоун». Я подошел к входной двери, рядом с дверным молотком был прикреплен клочок желтой бумаги «Мистер Кори, пожалуйста, входите». Я не совсем понимал, зачем сюда приехал, что-то побудило меня это сделать. С другой стороны, у меня был перебор старых людей, и мысль, что придется разговаривать с еще одной семидесятилетней старухой, стала невыносимой. До встречи с миссис Уайтстоун мне следовало бы откупорить бутылку вина Тобина и выпить ее. Я вошел, меня встретила приятная женщина лет тридцати с небольшим. Мне нужна Эмма Уайтстоун. «Вы, должно быть, Джон Кори?» «Должно быть. Вы скажете, она здесь?» «Я, Эмма Лайнстоун». «Какая неожиданность!» «А, — сказал я, — я думал, вы старше, а я думала, вы моложе». А Ларберет говорила, что вы молодой человек, пожалуй, ближе к среднему возрасту». «Да». Она подошла ко мне, протянула руку. — Я президент исторического общества Пиконика. Чем могу быть полезна? — Не знаю. — Я тоже. — Вот это да. Она была высока, лишь на дюйм ниже меня, худощава, но стройная, каштановые волосы до плеч, отчутно крашена, ногти без лака, никаких украшений, без сережек, без обручального кольца. На ней было не так уж много одежды — Бежевое до колен летнее платье держалось на крохотных бретельках. Под этой малостью белья было еще меньше. Разумеется, галтера не имелось. Мне удалось разглядеть очертания трусиков в бикини. К тому же она ходила босиком. Я представлял, как она собиралась сегодня утром. Натянула трусики и платье. Накрасила губы, причесала волосы и все. По видимому она могла бы сбросить все за четыре секунды, а с моей помощью еще быстрее. «Мистер Кори, вы думаете о том, как я могу помочь вам?» «Да, минуточку». Она не была сильной, но создана для скорости и выносливости. У нее были прелестные серо-зеленые глаза, лицо красивое, На первый взгляд оно казалось наивным. Оно напоминало мне фотографии детей 60-х годов, продающих цветы. Возможно, я так подумал, потому что она сама была цветочницей. Присмотревшись к ней внимательнее, я обнаружил в ее чертах спокойную сексуальность. Да. Должен также добавить, что ее тело покрывал хороший ровный загар, придававший коже матовый оттенок. Это была симпатичная и чувственная женщина, Эмма Лайнстоун. Ваш приход как-то связан с гордонами? Да, вы знали их? Да, у нас становились хорошие отношения, но мы не были друзьями. То, что случилось, ужасно. Да. У вас есть какие-нибудь предположения? Нет. А я слышала по радио, что они, возможно, украли какую-то вакцину. Похоже на то. Она подумала немного и сказала. "А «Вы знали их?» «Верно. Откуда вам это известно?» «Ваше имя упоминалось несколько раз». «Правда? Надеюсь, вы мне не говорили ничего плохого?» «Только хорошее. Джуди была немного влюблена в вас». «Что вы говорите?» А разве вы не знали? Может быть. Я хотел переключиться на другую тему. У вас есть что-то вроде списка членов исторического общества? Конечно. Кабинет наверху. Когда вы приехали, я занималась бумагами. Идите за мной. Я пошел за ней, от нее исходил запах лаванды. «Пока мы шли через дом, я заметил. Прекрасный дом!» Она оглянулась на меня. «А позже я лично проведу вас по нему. Прекрасно! Жаль, что не прихватил фотоаппарат!» Мы поднялись по широкой лестнице. Я шел чуть позади. Ее трусики действительно были очень маленькие. К тому же у нее были красивые ноги, если это вам интересно. На втором этаже она привела меня в комнату, которую назвала гостиной. Она предложила мне сесть в кресло возле камина, что я и сделал. А можно вам предложить чашечку травяного чая? – спросила она. Я уже выпил несколько чашек. Спасибо. Она села в деревянное кресло-качалку напротив и скрестила длинные ноги. Что вы конкретно хотите узнать, мистер Кори? Джон, пожалуйста, зовите меня Джоном. Джон, пожалуйста, зовите меня Эммой. Итак, Эмма, начал я. Сперва мне хотелось бы задать несколько вопросов об историческом обществе Пеконика. Чем оно занимается? Истории. В Нортфорке несколько местных исторических обществ, большинство из которых размещено в исторических зданиях. Наше общество самое большое. Пиконев – это индейское название, данное этому району. Общество насчитывает около 500 членов, некоторые из них – знаменитости, другие простые фермеры. Мы стремимся сохранить, записать и передать наше историческое наследие. И узнаете больше об этом наследии? Да. Вот этом вам помогает археология. Да, и исследования. Мы здесь располагаем интересными архивами. А можно на них взглянуть попозже? Вы можете осмотреть все, что хотите. Она улыбнулась. Ах, мое сердце, надразнила меня или говорила серьезно? Я улыбнулся ей, она улыбнулась в ответ. Мы вернемся к делу. Гордоны принимали активное участие в работе общества? Да. Когда они вступили в общество? Примерно полтора года назад. Они переехали сюда из Вашингтона, округ Колумбия. Они родом со Среднего Запада, но работали в правительственном учреждении. Думаю, вы знаете это. Они обсуждали свою работу с вами? Нет. Вы бывали у них дома? Один раз. Вы общались с ними? Время от времени. Историческое общество Пиконика, общественная организация, это одна из причин, по которой они любили нас. Я спросил с подковыркой. «Том положил глаз на вас?» Она нисколько не обиделась, вопрос не шокировал ее. «Возможно. Но у вас не было интимной связи с ним?» «Нет». «Он на это не напрашивался». «Я откашлялся. Понятно». «Послушайте, мистер Кори, Джон, вы попусту тратите свое время, задавая подобные вопросы. Я не знаю, почему и кто убил Гордонов, но это никак не связано со мной или сексуальным треугольником». «Но я же не утверждаю, что это как-то связано». Я просто исследую разные сексуальные повороты в качестве подхода к более обстоятельному расследованию. Что ж, я с ним не спала. Похоже, он был верным мужем. Она тоже хранила верность мужу, насколько я знаю. Здесь трудно завести роман так, чтобы никто не узнал об этом. Может быть, это вы так считаете? Она смотрела на меня некоторое время спросила. «А у вас был роман с Джуди?» «Нет, мисс Уайтстоун». «Это не послеполуденная мыльная опера о убийства, и вопросы буду задавать я. Не будьте так обидчивы». Я глубоко вздохнул. «Извините».